«Слушай», — говорит он с напускным оживлением, — «говорят, лорд запал на рыжую, просто смертельно запал. Это правда?» Рука крысы привычно тянется к биркам. Она смотрит на них, но не переворачивает. И так понятно, что рыжий наконец заговорил о том, что его по-настоящему волнует. «Откуда мне знать?» — огрызается крыса. «Я только что вернулась, сам у нее спроси». «Ее бесят такие вопросы», — уныло признается рыжий.